Но пытка заключалась в том, что меня не вешали. Сам я тоже не решался надеть себе петлю на шею. Вот и получалось, что штубер дарил мне еще день, два, три дня. Я не знал, сколько именно, но все же дарил эти дни жизни. И грешен. Каждый раз я мысленно благодарил его. За это жестокое варварское милосердие. Хотя и проклинал себя за свой страх, За рабское желание воспользоваться этим милосердием, За само желание жить, Пусть даже вот так, не по-человечески, но жить. «Изысканная пытка! Штубер это умеет!» Тихо проговорил Андрей, когда в скорбном рассказе отшельника наступила очередная пауза. Изыск она умеет. Вновь выглянувшись за тучи солнца, лениво освещала часть задней стены пещеры, и красноватые лучи его сливались с отблесками пламени костра. Наверное, вот так же, при свете закатного солнца и пламени костра, эта пещера не раз слышала, Дивные и жутковатые сказания монахов, библейские притчи и житейские исповеди. Однако вряд ли когда-нибудь под ее сводами звучала более страшная исповедь, ибо трудно предположить что-либо бесчеловечнее и мрачнее в своей осмысленной жестокости, чем то, что пришлось пережить этому человеку. Извини, что заставил вспоминать все это. Ничего ты меня не заставлял, капитан. Каждый вечер, каждую ночь я переживаю все это заново. Все заново. Каждую казнь, каждый разговор со штубером, каждую его пощаду, каждое жестокое милосердие. Каждый взгляд и крик человека, Взошедшего на помост моей образцовой рейс -висерицы. А знал бы ты, как начали ненавидеть меня пленные, Жившие со мной в одном блоке, Как все они ненавидели меня. Ведь лагерное начальство, очевидно, по подсказке этого эсэсовца, Сделало так что вешали в основном из этого блока, подцеляли все новых и новых, чтобы и затем вешать из этого барака висельников, партизан, евреев, штрафников, коммунистов, офицеров. Даже слух между пленными пошел, что это я сам отбираю жертвы, сам называю начальнику охраны, Кого следует казнить сегодня, кого оставить на завтра. Меня в палача превратили, а? Ну, конечно же, никто никакого совета никогда у меня не спрашивал. Но кому это объяснишь? Значит, и мучить себя нечего, так я понимаю? Понимаю. Что ты можешь понимать в этом? Если я сам с собой разобраться не могу. Не спрашивали, это правда. А если бы спросили? Если бы потребовали назвать список следующей партии висельников. Вдруг резко вернулся он к Беркуту. Если бы потребовали, а? Что тогда? Ведь назвал бы. Назвал, назвал. Как... Птенец прочерикал бы и каждый день называл бы, потому что знал за невыполнение казнь, а я хотел жить. Я вымаливал милосердие у своих палачей и ничего не мог поделать с собой. Ничего. Другие решались, набирались мужества, приступали через собственный страх, Через жалость к себе, через ту самую мучительную жажду жизни, Как писал кто-то поумнее нас с тобой. Да, решались, я сам видел таких. Одни из отчаяния, другие из бесшабашности своей, Третьи из убежденной ненависти к врагу, Убеждения в правоте своей борьбы. А я не мог, вот не мог. И все тут. Вот это я как раз могу понять, потому что это искренне. Это я способен понять, как никто другой. Там, в доте, мне самому не раз приходилось переступать и через страх, и через жажду жестокого милосердия, пусть даже самого жестокого, правда, не божьего, а сугубо человеческого. «Вот видишь!» — упавшим голосом согласился отшельник, тяжело вздохнув. Вода в котелке уже закипала, но он не спешил снимать его, хотя и в костер тоже не подбрасывал. Беркут несколько раз заглядывал в котелок, однако в кашеварные хлопоты его не вмешивался. «Наверное, в бараках говорили, что сам ты вешаешь своих товарищей». Начальник удивленно взглянул на Беркута, и капитану показалось, что глаза его сверкнули ненавистью. — Что, тоже слышал об этом? — Я спрашиваю. — Слышал, конечно, — соврал Беркут. — Слухи есть слухи, но не поверил. Я ведь запомнил тебя как скульптора, реччика по дереву, как мастера, и не поверил. Несколько минут отшельник молча смотрел на затухающий костер. Казалось, что огонь немного успокаивает его. — Это неправда. Я не вешал. Потом не вешал никого. Больше никого, кроме тех двоих. — Каких двоих? — не понял Андрей. — Плотников. — Плотников которые вместе со мной строили самую эту рейхс-висерицу. Так это ты их? — А, не знал, значит, — злорадно улыбнулся сочельник. — Да, я. Штубер приказал. Похвалил работу и сказал. — Ну что ж, вам, как бывшему семинаристу, должно быть известно, Что есть во фрации такая адская машина, Испытывали на самом изобретателе. Не будем же мы нарушать традицию. Вот вам, товарищи мастера, И предоставляется почетное право Испытать собственную виселицу. Кому из троих отведем роль палача? Мы онемели от наглости его, от бездушья и... Страха? Нам как-то и в голову не приходило, что нас же первыми и повесят. Все страшные мысли мы отгоняли, сразу же отгоняли, и ни о чем таком между собой не говорили, только то, что необходимо по работе. Подай, отмерь, подгони, подстрогай. Штубер нас не торопил, дал двадцать минут на размышление чтобы сами избрали себе палача из своего круга и сами решили, кого из двух обреченных палач должен вздернуть первым. Очередной психологический эксперимент Штубера мрачно согласился Беркут. Его садистские игры моральная казнь обреченного им самим обреченного Я и сейчас все это вижу. Мы смотрели друг на друга и молчали. Все двадцать минут. Молчали и плакали. Стояли, обнявшись, и плакали. Не хотелось нам быть ни жертвами, ни палачами. Поэтому и сказали. «Раз три петли, все трое вместе и взойдем». Артюхов, самый старший из нас, так решил. А мы согласились. Глухой взрыв рванул проги воздуха горного плато, тяжелой волной ударил в стену пещеры, нервно всколыхнул пламя костра. Они помолчали, прислушались. Нет, гула бомбардировщиков не слышно. Радиоинных выстрелов тоже. Возможно, где-то на дороге Подорвалась на мине машина с боеприпасами. Другого объяснения они не нашли. это уже сама земля. Сама по себе взрывается», — нарушил молчание отшельник. «Настолько напичкана минами, пулями да снарядами, что не выдерживает, взрывается». И снова долгие тягостные молчания когда двадцать минут истекло, Штубер сам назначил палача, — промолвил Беркут. Думаю, он предвидел такой исход. Это была своеобразная пытка, изобретенная специально для тебя. Для меня? А для кого же еще? Потом я понял это. Но почему? Для чего ему это понадобилось? Что ему до меня? Когда-нибудь постараюсь объяснить. Что бы это особый разговор? Что произошло дальше? А что дальше? Простите, говорю, братцы, что выпал мне такой крест. Не по своей воле, сами видите. Думал, плюнут в лицо, проклянут. Нет, наоборот. Все тот же мудрый Артюхов спас меня. Так оно даже лучше. От рук своего оно как-то легче. А тебе свою смерть придется принять от рук фашиста. Вот так. Несколькими словами они помогли мне оправдаться перед людьми, которые при этой казни присутствовали. А главное перед самим собой. Тем более, что я верил, так оно и будет. Вслед за ними вздернут и меня самого. Наш Тубер снова с поблагодарил за хорошую работу и велел примировать миской похлебки сверх нормы. Он-то и был истинным палачом, так я понимаю. Он, а не я, и все те, кто казнил по его приказу. Сладкая досталась вам похлебка в тот вечер, «Можно себе представить?» «До сих пор в горле булькает. Тогда решил, что больше не соглашусь. Если что, первым зайду на помост». Однако штубер будто и это предвидел. «Больше загонять людей на виселицу мне не предлагали. Становись под петлю и жди, когда придет твоя очередь». Я ждал ее две недели, и она пришла. Приехал штубер, осмотрел виселицу, велел взять инструмент и кое-где подправить. Мол, расшаталась. Я подправил. Тогда эсэсовец сказал, что срок, оказанного мне милосердия, истек. Он, мол, и так, и сделал для меня больше, чем способен был сделать сам Господь Бог. Теперь вот пришла и моя пора. Я тоже понял, что пришла. Когда посчитал пленных, которых привели на казнь, их было 11 Всегда немцы подбирали так, чтобы число обреченных делилось надвое. Петли не должны пустовать, а тут вдруг непарное число. На немцев это не похоже. Точно подмечено, — признал Беркут, подталкивая сапогом вывалившуюся из костра головешку. Германцев нужно знать. Меня возвели на помост в первой тройке, но двоих повесили, а меня оставили с петлей на шее. Уже повесили последнего, а я все стою, не живой, ни мертвый. И с каждой новой парой все больше хотелось жить, а смерть, казалась мне страшнее. Но этот сукин сын, эсэсовец, именно на такие мои страдания и рассчитывал. Когда вытащили из петли последнего, подошел ко мне и, сочувственно так. «Хороший ты мастер. Лучшего висельничных дел мастера нам не найти. Но порядок есть порядок. Или, может, хочешь, чтобы мы отсрочили еще на несколько дней? Если, конечно, у тебя для этого есть какая-то причина, должен же я как-то объяснить лагерному начальству свое решение». — Нет у меня причины, — говорю, — кроме одной жить хочется. — На войне желание жить в расчет не принимается, — улыбнулся он такой улыбкой, будто сама смерть меня приласкала. — Поэтому пойди, помолись распятию. Это единственное, что я могу. — О, кажется, ты утверждал, что его сотворил твой дед от кого Штубер мог узнать об этом?» — прервал Беркут. «Рассказ отшельника».